В безветренном лесу, заросшем густыми елями, наносы поднимались почти по грудь. И первый час дорогу приходилось буквально пробивать конской грудью, меняя скакунов местами каждые десять минут. Благо все лошади двигались под седлами. Потом путь пошел наверх, под кроны прозрачного соснового бора. «Здесь ветер» утрамбовал снег в плотную массу немногим выше колена. Олег довольно быстро одолел почти две версты дороги, перевалив пологую гряду и оказавшись в неглубокой долине. «Все!» — спрыгнул он возле пушистой, атыния рябинки, склонившись над двумя бледенелыми валунами. «И так смеркается. Нужно дров приготовить из с барахлом разобраться». Ты как, Роксолана, расседлать сможешь? А я пока валежника соберу. — Ладно, — вздохнула девушка. — Разберусь и иди развлекайся. Разбивать лагерь в четыре руки оказалось намного проще, нежели одному. К тому времени, когда ведун натаскал достаточно объемистую кучу сухих веток, чтобы хватило на костер, его спутница... Успела освободить коней от поклажи и упряжи, и даже догадалась связать им ноги. А сама, путаясь в длинных штанинах широких меховых шаровар, пыталась прыгать с одним из мечей. — Я Зена, королева варваров! Хуг! Хуг! На колени несчастный, не то мой верный меч пронзит тебя насквозь! — Осторожнее! — Не порежься, деточка, — посоветовал Олег и принялся утаптывать площадку для костра. — Это мужская игрушка. — Думаешь, женского ума не хватит с вашими ножичками обращаться? Тут же вскинулась Роксолана. Она пригнулась, широко расставив ноги и направив клинок вперед. — Да я не хуже тебя драться умею. У меня, может, черный пояс по карате. «Да хоть по шахматам!» Пожал плечами середин, укладывая в шалашик тонкие веточки и подсовывая снизу бересту. «Ты, главное, пальцы береги, а то ведь он настоящий!» «Ах так! Вау!» — взмахнула клинком девушка. «Ты половой шовинист, олешка Я вызываю тебя на бой!» «Кто я?» Не расслышал ведун. Гендерный шовинист, у меня женщин. Выходи на частный бой, тарус несчастный. Ну ладно, — ухмыльнулся Олег, извлек из ножен свой клинок и встал в дуэльную позицию для фехтования на шпагах. Вытянув меч, вперед в правой руке. Роксолана, грозно гикнув, повторила его жесты. и ее оружие медленно опустилось, уткнувшись в снег от черт она перехватила меч в левую руку тряхнула правой чуть плечо не вывихнуло тяжелый вот именно бедун снова присел к костру достал огниво. для мужских игр помимо ума еще обычно тупая сила требуется так что если твоя зена, Кем-то у варваров и была, но только не королевой. Он ехидно подмигнул спутнице. А любимым оружием зены, между прочим, было метательное кольцо. Девушка опять попыталась взмахнуть мечом, испуганно ойкнула, и коленок с легким шелестом упал в снег у нее за спиной. Вот, она его метала издалека. Какая разница? Я, между прочим, кузнец по основной специальности. И каждый день по восемь часов полупудовым молотом работаю. Это не считая постоянных тренировок. Хоть ты кольцом кидайся, хоть кирпичом, да хоть бумерангом. Я свой булыжник все равно дальше метну. Супротив природы не попрешь? Середин раздул упавшую на труд искру. Запалил от нее тонкий кусочек бересты, Сунул его под шалашик, Выпрямился и стал ломать сущего валежника «Да, кстати, тем двуручным мечом, Которым твоя зена машет, Словно куриной косточкой, Даже я орудовать не возьмусь. тяжеловат «Хочешь сказать, Женщины ни на что не годятся?» Роксолана подобрала оружие, Оперлась на рукоять двумя руками. «Самое страшное женское оружие — леди!» «Знаю, знаю, ее красота! Опять эта пошлость!» «Это заколка для волос!» — невозмутимо продолжил ведон. «Никогда не знаешь, в какой момент она свой мини-клинок выдернет и кому в горло вонзит». Сколько правителей этими шпильками переколото, и не перечесть. А еще есть нож, кистень, засапожник. Ну и широко открыто наивные глазки с хлопающими ресницами. Мельче ты лучше обратно в сумку сунь. Таскать эту тяжесть муторно, а пользы тебе от нее никакой. Косточки у тебя для этого инструмента? Извини, слишком тонкие. «Сам ты тощий, как оголавля деревенская!» Моментально парировала девушка. Еще с минуту она упрямо размахивала клинком, удерживая его двумя руками, но потом так и сдалась и сунула его в ножны. Пояс с оружием, правда, затянула у себя на талии, собрав трофейный наладник в широкие складки. Олег же... Сложив над разгорающимся шалашом, толстая сучья принялся осматривать взятые по утру трофеи. Пять кольчуг, пять мечей, поясные наборы, ножи, седла, щиты. Что же, весьма неплохо. плохо. Все это стоит хороших денег. Есть с чего жизнь в этом мире начать. Надежда, правда, порченная. Роксолана права. Стрелять дозорным следовало в лоб. Но это исправимо. Достаточно добраться до ближайшего селения, Продать четыре клинка и купить себе что-нибудь приличное. А спутницы хотя бы по размеру. Только, разумеется, не до Каимовского городка, А какого-нибудь чужого. А то ведь вместо машины с монетами Недолго и осину с пениковой петлей получить. Хорошо, хоть союзников у них нигде вокруг не осталось. Вслух пробормотал Середин. На сакмару не выдадут. Так, что тут еще? Лепешки с рубленым мясом. А здесь птичка безногая, похоже, утка. А у этого капуста с яйцом и морковкой и сало. Да, все ясно. Надолго ребята не собирались. Припасов взяли всего разок перекусить. Спасибо, хоть соль с перцем прихватили. Ага, у этого хоть что-то имеется. Вез ячмень для торб. Но мы не брезгливые, сами слопаем. Коли и пояса затянуть, на недельку хватит. — Чего, — говоришь? — присела рядом девушка. — Два мешка кожаных нашел. Воды надо лошадям дать, сейчас снега растоплю. Ну и себе вскипятим, а перекусим в сухомятку. Ты на диете не сидишь случайно? Может, тебе капустки оставить? Ха -ха, нашел дырочку, Половина курицы моя. Сейчас костер сгорится, согрею. Ф Бросьте, Олежка, отобрала на утку. Я уже тысячу лет так ничего не ела. И так сойдет. Ага, тысячу лет вперед. Тихо поправил ведун. Так, пожалуй, оставшиеся штаны и тряпье не опущу на подстилку. А тулупом и наладниками мы укроемся. Ветра тут нет, можно и без шалаша обойтись. Спутница, как ни странно, насчет общей постели возражать не стала. Видимо, я поняла, когда спишь в верхней одежде, за свою честь можно особо не беспокоиться, но, может, просто сообразила, что вместе теплее и всю ночь тыкалась курносой сопелкой к нему в подбородок.